Глава 8 «Строить отношения – это то же самое, что строить дом. Никогда не жалей на это строительство самых крепких кирпичиков. Понимание, доверие, уважение». Олег Рой Петербург, 8-9 сентября 1735 года. Солнце светило в лицо через оконное стекло. Светило, но не грело. Странное ощущение, когда понимаешь, что вот он, источник света и тепла, но приходится лишь щуриться, испытывать дискомфорт, а не наслаждаться. Холодное солнце. Холодные отношение в доме. Холодно внутри. Я сидел в своем кабинете за письменным столом. Рядом стояла жена. Я продолжал смотреть на нее с невысказанным вопросом. Но она прекрасно поняла, что я хотел сказать. Поняла, но принимать отказывалась. Два стакана с водкой на столе, один прикрыт куском хлеба, другой ожидает, когда окажется внутри меня. Зазывает, чтобы выпить залпом, как будто бы забудется все, и придет вдруг тот же боевой настрой, что был еще четыре дня назад. Нет. Не помогает мне такая терапия. Сплин не уходит, не забирает с собой свою подружку Хандру. Тяжко тебе, — участливо спросила Юля. Я сопереживаю. Александр Матвеевич показался мне достойным человеком. Я ничего не ответил, попытался взять ее за руку, однако, несмотря на свой порыв и явное проявление сочувствия, руку Юлиана дернула. Приподнял голову, посмотрел в глаза жене, Она отвернулась. Большая злобная черная кошка пробежала между нами. Догнать бы хвостатую, да объяснить ей, сколь не права она. Да, видимо, придется еще больше обождать. Я так и не могу полностью отпустить ситуацию и простить жену. Она не прощает меня. Сколько не договаривайся в отношениях, не обещай говорить только правду или что примешь человека со всеми его слабостями. Подружишься с тараканами в голове любимого. Сказать проще, чем сделать. В любви крайне мало рационального, логичного. Тут все случается или вопреки, или же под пеленой из чувств и эмоций. С характером, моя женушка. Да и я, получается, не подарок. Тоже обижаюсь на нее. И вот только что, когда я попробовал взять ее за руку, а она одернула и уже, показав мне спину, выходила из моего кабинета. Мы упускали шанс на примирение, а после можно же и смириться с тем, что стали чужими друг другу. Отвыкнуть от общения и забыть, что еще недавно не могли надышаться друг другом. Встал из-за стола, так и не притронувшись к водке. Время раннее, только взошло солнце, нечего сидеть и стакан и наполнять своим негативом. Не греет солнце? Печь затоплю. Не греет жена? В конечном итоге найду себе привлекательную грелку на все тело в бездны эмоции и переживания. У меня делал навоз и маленькую тележку, а когда с ними разделаюсь, прибавится еще больше. В движении жизнь. Устроил себе тренировку, до да такой чтобы не думать ни о чем ином, только считать повторение и количество подходов. Отжимался после, бегал, подтягивался, потом забивал мышцы деревянной штангой с деревянными же кругляшами на ней. И когда я сделаю нормальный гриф и блины, Но и завершал все это нелепыми отработками ударов шпагой. Нелепыми, так как мышцы были забиты и уже отказывались выполнять свои функции. Срочно нужно было отвлекаться от этих эмоциональных качелей. Я же не сдержался и пустил таки на воле несколько своих слез на похоронах. А после будто бы замкнулся в себе. Так что только работа. Много работы, меньше сна. Загонять в свою голову только мысли о работе достигать своих целей. Об этом думал я, когда гнал кучера быстрее ехать до Гатчины. Мне было обещано, что в Гатчине, в пяти верстах в сторону Петербурга, уже разворачивается гарнизонное строительство. Приказчик от Адбирона заверял, что часть временок, наспех сколоченных, исп или готовы, или вот-вот будут сооружены. Часть? Он не соврал. Не уточнил же, что это мизерная часть. Почти ничего исположено Однако, прибыв на место, я увидел лишь горы плохо обтесанных бревен и грубых досок, немного кирпича, так что, видимо, придется накручивать хвосты главам строительных артелей. Да и приказчику нужно будет жестко указать, что обманывать меня не стоит, и что эта стройка должна отличаться от всех других. Она должна идти быстро. Нам до холодов нужно успеть поселить как бы не тысяч восемь. Да, тут было некоторое жилье. Как я понял, когда-то тут располагалась деревня, немалая при этом. Но куда-то всех крестьян забрали, может, на строительство Петербурга или на демидовские заводы, такое практиковалось, и дома были, но такие ветхие. Если брать во внимание всего лишь одну времянку, которая была поставлена и походила больше на небольшой терем, то мы могли бы с Юлей уже заезжать. Однако смысла в этом я не видел. Если заезжать, то уже и начинать плотно работать, а без солдат это сделать будет невозможно. — Пять дней тебе даю, — жестко говорил я с главой строительных артелей. — Не справишься. Видит Бог, отправлю строить города Сибири. — Помилуй, барин, кто ж так быстро строит? — пробовал урезонить меня артельщик. — Нынче я тебе опишу, как сладить спальные места для солдат, — сбавив тон, сказал я. И после принялся объяснять. Суть задумки была проста. Трехъярусные кровати, пусть даже не кровати а пока что стеллажи, где могли бы в допустимых условиях под крышей спать солдаты. Понятно, что это временная мера, а еще мне было ясно, если уже сейчас не начать передислокацию своего батальона и прием тех рекрутов, которые будут составлять основу моей дивизии, то это может не произойти и до весны. Обещанного три года ждут, так гласит русская поговорка. У меня не было трех лет, которые можно было бы потратить на ожидания. Как же все красиво звучало, когда барон и государь не говорили о скором формировании новой дивизии. У меня сложилось впечатление, что для этого уже все есть, и что для десяти тысяч солдат и офицеров готовы как минимум спальные места. Как это часто бывает в России, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Проблем столько, что я и не знаю, кто мог бы эффективно с ними справиться. Нет, не утверждаю, что я истина в последней инстанции. Но после знания, это же опыт проб и ошибок, эволюция развития всего, в том числе и военного администрирования. Ну ничего, бежать с этим вопросом к императрице я точно не стану, да и герцога пока беспокоить нет смысла. Я же прекрасно видел, что по нынешним длительным меркам строительства уже сделано немало. А то, что солдатам предлагается жить в ужасных условиях, так солдаты же, что с ними будет? Наверное, так и думают. Да, построек почти нет. Начали возводить только, может, процентов пять от всего того, что положено. Но вокруг было столько материала, и доски, и бревна, и даже кирпич я увидел, что можно было утверждать, что работа кипит. Почему-то артельщики не понимали, что же я от них таких молодцов и удальцов требую. Тут бы премию выдать. А я? За скорость каждому артельщику по 5 рублей сверху. Решил я не только кнутом мотивировать строительство, но и пряником Конечно, не хотелось бы платить по 5 рублей каждому из почти сотни строителей, но заехать в теплое помещение казармы до начала холодов – цель, перекрывающая любые траты. А холода не заставят себя ждать. В октябре уже явно будет так холодно, что в неотапливаемых помещениях находиться будет нельзя. Да и выделят же мне деньги на формирование дивизии. Ведь выделят, правда же? А если и да, то когда? Ну, такие лежанки сделать не сказал глава артельщиков, когда я ему объяснил суть своей задумки. Почему-то во время объяснения у меня из головы не вылезал образ фашистских концлагерей. Вот там люди тоже жили в похожих условиях и спали на стеллажах из досок. Успокаивало лишь то, что мира сугубо временная и что уже скоро один за другим начнут возводить не бараки, а казармы. В этом времени полки были еще на квартирах, не было казарменного обязательного положения, как это будет, или было во время правления Павла Петровича. Так что и в таком деле новаторство, и как по мне, и не может быть иначе, если преследовать цель создания максимально подготовленного и боеготового подразделения. Между тем, пробыв полдня на стройке, я отправился в Петербург. Может быть, даже благодарен артельщикам, что они мне предоставили хороший повод еще некоторое время не выезжать из столицы Российской империи. Ведь некуда заезжать. Голое поле. Настоять палатками можно, но только в крайнем случае. И недолго, так как скоро зима. У меня еще было немало дел в столице, в том числе я планировал найти пару дополнительных строительных артелей таких, которые специализировались бы на строительстве каменно-кирпичных сооружений. Ряд сооружений на базе дивизии просто обязаны быть основательными. Ближе к полуночи, чуть ли не загнав коня, лишь на одной станции, задержавшись на час, я был дома. Разделся, чтобы помыться, полотенце и халат принесла служанка. Не Аксинья, которая все же вернулась к нам служить, а ее напарница. В голове промелькнула шальная мысль зайти к жене, словно бы ничего не произошло, дать шанс нашим отношениям обнулиться и вновь начать развитие. Но она же сама не соизволила даже выйти и поздороваться со мной по приезду. Хотя я знал, что Юля точно не спит, как минимум потому, что свечи горели в ее комнате. Но эту мысль посетить жену я с брезгливостью отверг. Хватит жить в плену своей похоти. Есть женщина, которую я люблю, пусть так и остается. Ну а пожелает Юля дальше капризничать, так и ладно, я предоставлю ей это право. И по мере того, как она этим правом будет пользоваться, я буду решать, насколько мне пользоваться правом налево. Поспал пять часов, да и что это за сон, когда не в своей кровати? Пусть даже в такой же мягкой, широкой, в такой же, но все равно не в той это как наслаждаться великой картиной глядя лишь на ее фотографию в шесть утра я уже работал одновременно преследовал две цели наметить план как собрать первый караван с оружием для хивинского ханства и окончательно утвердить структуру своей дивизии в мое подчинение поступали первый ладожский пехотный полк и второй самарский пехотный полк причем оба в полном составе еще я запросил целый артиллерийский полк и его мне тоже обещали. Однако этот полк я собирался обобрать на артиллерийские орудия. Именно эти пушки должны были лечь в основу той военной мощи, которую я собирался организовать Хивинскому ханству. Мало. Придется еще просить Миниха, но уже что-то. На самом деле не так-то легко, лично не зная офицерский состав пребывающих подразделений, заниматься распределением должностей. К великому моему сожалению, я не мог назначить, к примеру, Подобайлова своим заместителем. Он просто не вышел чином. Подполковник не может идти впереди полковника, а мне навязывали двух товарищей, которые лишь на один чин меня меньше – полковников. Но вот то, что они будут значительно меня старше по возрасту, это к гадалке не ходи. Так что проблемы ждали не только в служебном, но и в личном общении. Все-таки я еще столь молод, и усы у меня не так густо растут, чтобы казаться старше. Как бы для умудренных сединой и опытом офицеров не стало подчинение мне унижением. Госпожа уже встала, спросил я у мимо проходящей Аксинии. Она не ответила словами, но благожелательно кивнула. Это означало, что Юлия попросила ничего не сообщать мне о ней. Аксинья умудряется быть своей и мне, и жене. Хитрая девица. Еще бы имела чуть больше характера, а то только начали спрашивать люди Татищева, как она издала всех с потрохами. Но да я не виню ее. Не девичье дело с врагами воевать. И долго ли этот театр продлится? Избегает меня Юля. Пока еще терплю, но и не навязываться же мне. Две, три, даже четыре попытки примириться я делал. Она и пальцем не пошевелила в этом направлении. Так что считаю, насильно, мил, не будешь. И отпускаю ситуацию. Не наладится в ближайшие дни, то выстраивать стану уже совсем иные отношения с женой. Скажешь, госпоже, что я убываю на целый день, сказал я служанке. А сам позавтракал прямо в кабинете, вышел во двор, размялся, оделся и направился на выход. При этом даже взглядом они встретились с Юлей. Ведь когда я делал зарядку, подсматривал на ее окна в надежде, что она все же выглянет Сегодня мне нужно было срочно навестить Миниха. Судя по всему, он еще до морозов должен будет отправиться в Малороссию, чтобы контролировать там качество и количество пополнений. Судя по всему, в планах русского командования в следующем году был удар в сторону Дуная. Второстепенным ударом должен был быть Азов. Эта крепость сейчас как бельмо на глазу. Причем мне кажется, что Азов можно взять походя. База снабжения этой крепости Крым, теперь уже полностью русская. Буквально на днях пришло сообщение, что Лассе удалось взять штурмом Керчь. Все, больше турецких крепостей в Крыму нет. И только сейчас императрица собралась подписывать договор о присоединении Крыма к России. Для этого в Петербург приедет даже мой дед. И я думаю, что пора бы раскрыть тайну своего происхождения для общества. Раньше меня могли принять за шпиона, пока вопрос с Крымом не был решен. А теперь выходит, что я не только побеждал в сражениях, но и вел подрывную деятельность, искал союзников для России. Так что мое происхождение теперь только на руку. Не предал, а помог присоединить Крым. Учитывая, что императрица вроде как благоволила мне не по рангу и не по чину, а вопреки всему, по крайней мере так думают некоторые в Петербурге, выходит, что меня награждают чинами и дают возможность проявлять себя не просто так. Ведь я как бы косвенно представитель крымской элиты, а это сильно и политически очень выгодно. Крым – это заноза на теле российского государства, вынуть которую для любого русского человека было бы счастьем. И вот эта заноза уже извлечена. Но еще далеко не все верят, что она вновь не вопьется в тело русской державы. Поэтому и я, как косвенный представитель крымской знати, должен быть полностью предан России. Или как-то так. «Господин бригадир, примите мои соболезнования», — сказал Миних при нашей встрече. «Я поблагодарил. Уже знал он, знал весь Петербург, что случилось. Что я потерял брата. Хотя, как мне кажется, больше людей беспокоило смерть Татищева, он обрастал какими-то легендами. От тюрьмы откупился, множество заводов были под его управлением и частью в собственности». А еще и это. Отделение от России. От герцога Берона прибыл человек, все расспрашивал, что да как. Не следователь, скорее фаворит, интересовался событиями из любопытства. Или же для того, чтобы иметь возможность рассказать о них государыне. Анна Иоанновна падкая до разного рода душещипательных историй. «Я так полагаю, что вы прибыли обсудить со мной ту военную помощь, что предполагается отдать хивинцам». Мених порога отдавал понять, что он в курсе тайной операции. «Ну да, иначе быть не могло. Как еще искать оружие и у кого его отбирать, как не несведомо командующего армии?» «Сразу скажу, что ничего не дам». «Разве вы не понимаете, что военная кампания следующего года будет решающей?» Тут же на пороге своего дома отказал Неминих. «И все же, господин фельдмаршал, нам есть что обсудить. Более того, я прибыл не один. Со мной Плутонг-солдат, которые готовы продемонстрировать вам новинки вооружения». Не менее решительно ответил я. Прибыл я к христофор Антоновичу вместе с Кашиным и десятью солдатами. Скоро возможным, что пора бы уже кому-то, кроме меня, знать о конусных пулях с расширяющимися юбками. Ну и пора заполучить государственный заказ на производство штуцеров и пуль к ним. Пять станков для нарезки ружейных стволов работают почти что круглосуточно. В день выходит произвести до трех десятков стволов. Тут же работает цех по производству замков, рядом мастерская, где вытачивают ложа, так что все на месте. И это не завод, это Но пусть будет экспериментальный цех. Площадка, где оцениваются новинки и возможность увеличения продуктивности труда. Нартов и компания – это русское производственное чудо. Тут же и Ломоносов обретается, каких-то его знакомых, молодых да ранних студентов привлекают. Вот где любо-дорого наблюдать. Не без проблем, но курс взят правильно. Раньше я хотел скрывать это новшество, новые пули, дающие колоссальное преимущество в бою. Был уверен, что европейцы очень быстро освоят новинку и вскоре будут бить ею уже нас. Так что сперва необходимо было наладить производство таких пуль, а уже после начать их массовое распространение. На Охтинском заводе на днях открывается полноценный цех по их производству. Конечно, они будут скорее подгоняться под те что штуцера, которые там же и будут выпускать. Однако, как показала практика, относительно универсальную пулю создать можно. Юбка все равно расширяется по всему стволу, так что если на несколько миллиметров пуля меньше калибра винтовки, это не должно быть принципиальным. Христофор Антонович смотрел на меня и ухмылялся. А я и не сомневался, что вы, Александр Лукич, просто так от меня не отстанете. Но свою позицию я вам высказал. «Я подгребаю все, что только можно, чтобы вооружить новых рекрутов. Нынче пробуйте меня убеждать», — сказал Миних и указал рукой в сторону. «Прошу проследовать за мной в кабинет. Отведаете ли кофе?» «И да, я на приеме». «Не видел, не знаю, никому не скажу», — позволил я перебить Миниха шуткой. «Но да, никому», — пробурчал фельдмаршал. Я не стал отказываться, даже если в доме фельдмаршала варят отвратительный кофе, мне сейчас был важен не вкус, а кофеин, чтобы не уснуть. Еще два часа назад я чувствовал себя бодрым и выспавшимся, но ближе к обеду начинала одолевать сонливость. Взяв увесистую папку, где много того, чему сегодня удивиться миних, направился в гостиную одного из лучших домов в Петербурге.